Глава пятая. Властью данной мне. Власть непростое слово, выше она закона. Все перед ней ниц готовы пасть. Сила свергать основы и создавать их снова в миг сокрушит любого только власть. Рок-опера Арфей. Ты Всю жизнь, уже целых 12 лет, работал помощником своей тетки-кухарки и мечтал стать, ну, чем-то типа ученика-чародея. Перспективы, конечно, были, но до да ничтожества мизерное. В горном Хмельхольме волшебников как-то не водилось, да и любой ребенок знал, что магия — штука слишком скучная, и лучше мечтать стать кем-то другим, а не то потом придется выслушивать нудные разговоры о мироустройстве и бла-бла-бла. Если ребенок действительно горел такой идеей, друзья смотрели на него как на капельку сумасшедшего — Все равно, что в десять лет мечтать стать филологом-домоседом, а не путешественником в шляпе с кнутом. Тедди, то бишь, конечно, Теодор, своим желанием действительно горел. Но выбор его потенциальных учителей был небогат, сводился вообще к одному единственному варианту, к Барбарио Инкубусу. За неимением другого выхода слова «алхимик» и «волшебник» складывались в голове в одну картинку. В любой другой ситуации Теддитмину пришлось бы попасть в экстраординарную ситуацию, где новый учитель обратил бы внимание на его выдающийся, но не раскрытый потенциал, а потом тайно брал бы на встречи, скажем, подпольного ордена манускрипта, или скрижали, или серебряного дракона, в общем, чего угодно тайного, но мудрого. Потом бы Тедди обязательно влез в заварушку, нашел бы себе злейшего врага, а дальше события понеслись бы по накатанной, да еще и промазанной маслом для лучшего скольжения дорожки. Так Тедди всегда думал, когда был помладше, а поскольку вся его работа заключалась в бесконечной заточке ножей, чистке котлов и кастрюль, растопке печей, мытье картофеля и прочей бытовой кухонной ерунде в бесконечных потоках пота, он уже и не надеялся, что шанс проявить себя появится». Но все равно затачивал ножи, чистил котлы и кастрюли, растапливал печи, мыл картофель и занимался прочей бытовой кухонной ерундой все еще в поту. Когда атмин подрос, то есть достиг тех самых феноменальных 12 лет, то догадался, что на деле все куда проще. Барбарио был тем человеком, одним из немногих в мире, путь к сердцу которого в буквальном смысле лежит через весьма обширный желудок, а потому на кухню алхимик и сам наведывался почаще. Поняв, так сказать, эту фишку, Тедди стал работать почти без отдыха, затачивать ножи до блеска, чистить котлы и кастрюли до дыр, растапливать печи до неимоверных температур, мыть картофель до стерильного состояния, И заниматься прочей бытовой ерундой с такой самоотдачей, что стал просто ходячим поте-генератором. -э и вот, собственно, Тедди Теодор Тмин занимался тем, чем обычно и, как обычно, с безумной кропотливостью. А потом случилось нечто абсолютно нарушившее планы. Но в планы его абсолютно не входило встречать и успокаивать, взявшуюся из ниоткуда визжавшую и неконтролирующую себя девушку. Юноша просто собирался выкинуть очередные отходы в специальный отсек за деревянной дверцей, Как тут ему навстречу вылетела дрожащая и визжащая чмазая просфора в свитере, а она неслась, словно ослепшая лошадь с подожженным хвостом, стремительно и совершенно не понимая, куда конкретно. «Что?» Только и вырвалась у Тедди. Горшок с очистками картофеля, видимо, тоже шокированный, выпал из рук. Попадамс на мгновение замерла, испуганно смотря на молодого человека». «Кто вы и что здесь делаете?» «Нет-нет-нет-нет, только не кухня, только не кухня», — заповторяла просфоры, явно пытаясь сказать больше и понятней, но у нее просто не получалось. Тедди Теодор Тмин даже не успел сообразить, а девушка рванула дальше, уже успев снести пару кастрюль, и это она только буквально пару шагов сделала. Юноша, наученный суровой кухонной жизнью, еще бы, когда кухарки и повара так и норовят влепить под затыльник за просто так, лишь бы влепить, среагировал быстро и, оставив очистки на произвол судьбы, ринулся за просфорой, и пока та не разнесла кухню окончательно. Тедди выдохнул, вспомнив, что сейчас все остальные разбежались на перерыв, иначе бы поднялся такой шумгам, что страшно подумать. Юноша потерял незваную гостью из виду, но тут же сориентировался. Достаточно было идти по следу из свалившейся со столов посуды и снесенных мешков с овощами, как по нитке распутывающегося клубка, да еще и светящегося вдобавок ко всему, чтобы не заплутать в темноте. Просфора, панически метающаяся туда-сюда с безумными, полными ужаса и широко раскрытыми глазами, вновь показалась в поле зрения Теда но не одна. Внутри у юношей кольнуло, его ожидания не оправдались. Одна кухарка все же осталась, и теперь стояла молча с открытым ртом, глядя, как просфора чуть не задела кастрюлю с бурлящей жидкостью. «Ничего необычно». Бросил Тедди, сам не понимая зачем, и пронесся дальше, вслед за Пападамс. Кухарка только крякнула в ответ, словно бы у нее свело связки. Тмин как-то прочитал в одной из немногочисленных книг, которые ему удалось найти, что охотники часто поступают очень хитрые, слишком шустрого зверя, они загоняют туда, где ему больше некуда будет бежать». Просфора не то чтобы неслась чересчур резко, просто ее траекторию невозможно было укатать. Вот Тедди Теодор и не поспевал, да и преградить путь не получилось бы. Худого юношу, над которым даже иссохшее дерево в пустыне жалилось бы, а незваная гостья могла снести на раз-два». Поэтому Тедди, набрав скорость, догнал просвору и решил подсекать ее, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Девушка постепенно принялась сворачивать в сторону сердца кухни, но без побочных эффектов новая стратегия не обошлась. На пол стало валиться еще больше утвари, существование которой девушка будто бы не замечала. Наконец впереди показалась прочная деревянная дверь. Тедди подсек попадамс еще раз... А потом, осознав, что делать больше нечего, со всей скорости врезался в нее все равно, что бросить яйцо в скалу. Просфора чуть пошатнулась в сторону и, увидев заветный выход, тут же рванулась к двери, толкнув ее с такой силой, что та чуть не слетела с петель. Схватившийся за ноющее плечо, юноша замедлился и выбежал скорее даже, слегка заковылял следом. Как только просфора оказалась вне кухни, ее словно подменили. От панической атаки осталось только тяжелое дыхание и блестящий потный лоб. Нет, кухня! Прорычала она, закрыв лицо ладонями, словно смывая себя приступ. Почему именно кухня? Проморгавшись, просфора наконец обратила внимание на Тедди Теодора. Тот молча стоял рядом, закрыл дверь на кухню и потирал плечо. Во взгляде его плескались тяжеловатая стальная укоризненность и детская розовато-мыльная растерянность. «То вот только не это», — зажмурилась Попадамс. «Вот только нестабильность побери, не это». Она подняла руку, как бы приветствуя юношу, и спросила, «Я ведь очень сильно все разнесла, да?» «Ага». Сухо признался Тедди Теодор. «Почему именно кухня?» — брякнула девушка. «Послушай, прости, пожалуйста, это мои... Э, проблемы, как что-то типа болезни. Но мне очень нужно найти Хьюги Пападамса, то я, скажем так, заплутала». Услышав о Хьюгге, юноша посветлел, но тут о себе дал узнать желудок просфоры, яростно потребовавший срочного перекуса, желательно... Такой трапезы, чтобы любой правитель и гастроном Придира обзавидовался бы. «Может быть, сначала стоит поесть?» Предложил Тедди Тмин, особо близко все еще не приближаясь, так, на всякий случай. «С учетом того, что я устроила погром и явилась из ниоткуда?» «Но вы ищете Хюге. перебил Тедди Теодор. просфораж аж вздрогнула от того, что... К ней обратились на «вы». Только сейчас девушка осознала примерный возраст своего собеседника. «Значит, все должно быть хорошо». Он замолчал, набираясь смелости. «Простите, у меня очень неудобный вопрос». «Неудобнее того, что я натворил, и быть ничего не может. Как вы оказались на кухне, у нас всего один вход». «О, ошибаете... ошибаешься...» Папа Дамс даже улыбнулась. «Это очень долгая и не очень приятная история, там темно, и...» Девушка замолчала, вспомнив щекочущий сознанием мрак, бесконечно белые черепа, пронзающие терпкой пустотой глазниц, обволакивающие слова дракона и огромный скелет. «Скажи мне, просфора перешла на полушепот? Что ты знаешь о грифонах?»